Недопустимость уныния. 2 июня 34. -го. Вы пишете, что вы устали, что вы боретесь с духом уныния и не знаете, одолеете ли. Ну, конечно, одолеете. Ибо настроение эти часто зависит не столько от нас самих, сколько от неслыханного напряжения окружающей атмосферы. Сменится токи, сменится и настроение ваше. Вы правильно пишете, что окруженный и загнанный воин может надеяться на неожиданную и чудодейственную помощь. Но судить о часе и о способе этой помощи нужно именно предоставить этой чудодейственной силе. Часто, бывая в тяжких обстоятельствах, мы думали, что дальше некуда уже идти. Но оказывалось, что можно еще больше принять. И только когда все средства с нашей стороны были исчерпаны, приходила помощь, и всегда из совершенно неожиданного источника. Вы уже знаете из учения жизни, что только одолением препятствий мы растем и учимся и заостряем способности наши. Действительно. Чем же иначе закалить дух? Не думайте, что ученики и служители света следуют по пути, усыпанному розами. Нет, путь их полон терней. И чем ближе к свету, тем труднее, тем ответственнее становится поручение. Путь учения, путь служения, есть прежде всего путь самоотречения и самопожертвования, но радостен этот путь, когда в сердце горит любовь к иерархии света. Все тернии обращаются в благоухающие фризии. Пример такого служения и является Николай Константинович. Если бы вы знали всю тяготу его, то воистину ужаснулись бы этой ноше непомерной. Но именно в нем горит такая любовь, Такая преданность, такое устремление к принесению всего себя на общее благо, что он все принимает с великой готовностью и радостью. И разве не великая радость заключается в сознании исполненного долга перед человечеством? Какое прекрасное и мощное понятие заложено в исполнении долга. Герои все были носителями долга. И вам, как воину, должно быть близко это понятие, потому я так верю, что вы оборете все уныние, все нашептывания тьмы, все страхи и сомнения. Вы пишете, что вы держите оружие в руках, потому если в сознании вашем это действительно оружие, а не только символ его, то и победите. Учение – Понятое и применённое в жизни есть вернейшее и самое необоримое оружие. Конечно, материальные невзгоды тяжкие, но духовные язвы ещё ужаснее. Материальные недостатки при здоровом духе могут мгновенно пополниться. Духовные же ущербы требуют иногда долгие годы для залечивания их. Простите мне эти как бы нравоучения. Но мне так хочется вдохнуть вас в вас веру, что вы обладаете возможностью и к обогащению материальному. Знаете ли вы, что сулит вам близкое завтра? Много изменится, и нужно сохранить свои силы. Поэтому мужайтесь. Смелым Бог владеет.